«Послесловие. Кто дал мне крылья, раскрасил их и подарил свободу?» Закончив работу над книгой и отправив ее в архив своего компьютера на год, я снова вернулась к ней. Вернулась, чтобы еще раз перечитать и понять, что ничего не хочу менять перед изданием. Но перед тем, как это сделать... 24 августа 2019 года я решила добавить небольшую историю. Это история моего пути и моего духа свободы с квинтэссенцией революционной мятежности в хорошем смысле этого слова. С самого детства я росла в атмосфере свободного волеизъявления своих желаний и позиций в сочетании со строгой спортивной дисциплиной и обязанностями учиться и всегда познавать новое. Будет неправдой и написать, что мне это всегда было по душе. Но дух бунтарства, следование своим целям, работа на результат и вера в себя был зацементирован в моей душе одним очень важным человеком. Моим дедушкой, моим Виктором. Эти страницы посвящаются твоей памяти, мой любимый. Твоей сумасшедшей любви ко мне, моему чувству безграничной благодарности за ощущение полета и уверенности в своих силах а также примеру настоящего мужчины, друга и авторитета. Спасибо, что баловал, спасибо за сказки на ночь и, как следствие, богатое воображение, а также за нескончаемые беседы на всевозможные темы и ощущения жизни. Раскрашивать мои крылья начали еще в 4 года. До этого возраста я не помню ничего. Первая инстанция социальной жизни ребенка — детский сад. Был выбран лучший из всевозможных вариантов, чему помог бампер на москвич-комби, который был к тому времени лет пять, как снят с производства, заслуга моего второго деда Евгения. Но из-за моего непоколебимого чувства протеста и череды побегов из детского сада, после обсуждения мотивов и прав детей между мной и моим дедом Виктором было принято решение закрыть вопрос о посещении данного учреждения раз и навсегда. Решающим аргументом стало появление моей долгожданной младшей сестры Евгении. Я сказала, что у меня есть свой лучший друг и есть с кем играть, не нужна мне другая компания. Так и остается по сей день. До сих пор вспоминаю те две недели в саду как неприятное время, полное подчинение нелогичным, порой неудовлетворенным собственной жизнью воспитательницам. Меня уже тогда возмущали устанавливаемые рамки поведения, и полное безразличие к мнению ребёнка. В общем, четырёх побегов с последующими поисками внучки партийного работника по округе оказалось достаточным, чтобы вопрос был решён. Правда, легче стало ненадолго. Меня записали на балет и приказали работать над осанкой, женственностью и красивыми нарядами. Очень нравился балет моему Виктору. А мне — нет я прятала специально чешки в машине у водителя и говорила что забыла нам приходилось возвращаться домой и искать их конечно максимально долго и возвращаться обратно а там уже и пять минут до конца занятия помню как после жуткого скандала с пояснениями что значит уважать труд водителя и педагога я сказала дед ну не мое это не хочу я это делать мне там скучно он меня понял И принял, но попросил позаниматься год и выступить на детском утреннике. На мой вопрос, ущемление ли это прав ребенка, потому что государство должно показывать пример будущей молодежи, он объяснил мне. Нет, ты должна доказать себе, что делала это не зря, одержать свою маленькую победу и добиться хотя бы небольшого результата. Взамен, конечно, было заключено пари на новые туфли и поездку на море. Наверное, с тех пор во мне зародилась привычка покупать себе красивые туфли каждый раз, как я одерживаю победу. Туфли стали маленькой страстью на всю жизнь. Затем были большой теннис, фигурное катание, английский язык, фортепиано, шахматы, иногда даже карты, а именно дамский преферанс, но это уже с дедушкой Женей. Из всего этого не пригодилось только фортепиано. С ним сложилось примерно так же, как с балетом, правда, спустя три года обучения. После всех попыток быть услышанной в данном вопросе, я приняла ультимативное решение, учитывая, что отчетное произведение было заучено мной до дыр в нотной тетради, надеть вместо платья горнолыжный костюм прямо перед выходом в концертный зал и начать просто хаотично бить по клавишам. Этот неловкий момент, как позор моей семьи Мне припоминали еще долгие годы. Мне сказал дед одно. «Я тебя не буду ругать, понимаю, не твое, но ты не имеешь права отдавать своим эмоциям испортить все на финише. Никогда с того момента мне больше не хотелось заставить его краснеть, и я играла теннисные турниры до кровяных мазулей, но не сдавалась до конца. Спасибо тебе за это». Со всеми остальными увлечениями у меня была любовь. Список книг на год, никогда не входящих в школьную программу, был маст have как и дискуссии по поводу прочитанного. Виктор учил меня говорить, брал в компании своих друзей и помогал перебороть себя и не зависеть от чужого мнения. Я вообще всегда присутствовала в компании друзей-родителей, любила общаться и рассказывать что угодно. Мне порой с ними было интереснее, чем со сверстниками. Один из диалогов мне иногда вспоминает друг семьи. «Тебе четыре года, ты заходишь в зал, все сидят, и я тебе говорю. Бога нет!» На что получаю спокойный ответ. «Есть!» «Да говорю же, нет!» И ты так поднимаешь глаза, смотришь и со спокойной улыбкой говоришь. «Хорошо, дядя Юра!» Я ему передам ваши слова. Нет-нет, все, Карина, не надо, я пошутил. Передам-передам. И ушла. Когда после перестройки появились дорогие продукты, у нас на столе поселился сыр с плесенью. Как-то однажды к нам в гости приехал богатый друг моего деда грузинского происхождения по имени Гиви. Приехал он к нам в гости есть этот сыр и привез его в изобилие. Помню накрытый стол и торжественную встречу сыра. Родители до сих пор с улыбкой вспоминают мой прилюдный вопрос. «Дядя Киви, а почему вы такой богатый, а кушаете гнилой сыр?» Все смеялись долго, а гнилой сыр я и теперь обожаю. Много чего было. Нервы друзей моих родителей закалялись долго. В возрасте шести лет моя мама и дед решили отправить меня в Ирландию в составе группы из двадцати человек на обучение. Дед сказал мне тогда, «Учи язык, это твоя главная инвестиция в себя. И смотри по сторонам, взвешивай ситуацию. Ты должна понять, что меня там не будет, и ты должна быть собранной и ответственной». Помню, как на прохождение таможни один из наших, лет четырнадцати, на вопрос пограничника «Что везете?» ответил икону Рублева. Вспоминаю, какое это было пощечное для сопровождающего нас учителя, моей любимой Ванжи Л.Н., когда нас всех полностью и с особой тщательностью досмотрели, а ее вдвойне. Я хранила документы и паспорта всей нашей группы, хотя была самой маленькой. После этого все школьные годы она меня ласково называла «маленькая вожатая». А я до сих пор не люблю шутить на таможне. Спасибо за эту поездку огромное. За первый урок полной ответственности, за ощущение свободы выбора самой одежды и магазинов, похода в парк с друзьями, что кушать, с кем дружить, а также понимание, что мне доверяет семья на тысячу процентов. За ощущение самостоятельности. Мои крылья цветов радуги росли. Дальше моя жизнь была построена именно в таком ключе с дополнительными обязанностями и ответственностью еще и за свою любимую младшую сестричку, Джоника, моей половины на всю жизнь. Джоник, помнишь, как во время нашей с тобой двухлетней жизни в Лондоне мы стали настолько не разлей вода, что нас стали называть «Рашн-мафия», а тебя — обижать местные девочки в классе? На летучки во время перемены было принято решение разобраться с ними в женском туалете, пока я держу двери. Как итог, твоя рассеченная бровь, но больше ни одного слова в наш адрес, а наоборот, боязнь обидеть и уважение. Мы никогда не давали в обиду ни себя, ни друг друга, а установка «мочить в сортире» сработала действенным образом. Важную часть моего свободного времени всегда занимали любимые по сей день теннис, коньки, книги, путешествия, знакомства с интересными людьми, освоение новых языков, встречи с семьей. С папой мы можем говорить часами, обсуждать все подряд, от криминалистики до буддизма, попивая вино и играя в преферанс. Дед говорил, твоя главная задача — учиться, и тебе никогда не должно быть стыдно, если ты откроешь рот. Ты должна уметь высказываться и общаться, и это не зависит от банковского счета и денег на нем. Его заветы я помню и по сей день. Мама всегда была больше гуманитарий. Вечный моторчик, она постоянно работала и являлась сдерживающим звеном на пути сумасшедшей любви ко мне, деда. Многое мы с дедом решали сами, договаривались, воспитывали мастерство дипломатии. Спасибо, мама, что отпустила. Порой через нелегкие душевные переживания. Но я знаю, что это меня закалило еще больше. мой виктор научил меня тонко чувствовать и в то же время спокойно относиться к осуждению окружающих. Я встречала его с охоты, училась стрелять по мишеням, держалась за его руку, когда он окунал меня в прорубь каждую зиму. Но это не отменяло подаренного мне чувства прекрасного, ежемесячных походов в театр и подготовленных выступлений в кругу семьи. Моя бабушка Валентина, его жена, была моим сопровождающим разыскивала мои потерянные вещи, в том числе и балетные чешки. Она полностью вела весь наш домашний быт, постоянно развивала нашу дачную резиденцию и, конечно, была моим главным доктором. «Бабушка Валентина, твоя красная перина самая мягкая, я до сих пор не нашла ей аналога». Помню, как я и не сознавалась, что во время катания на озере слетел один конек. Я с трудом вытащила его из воды, надела и каталась дальше как итог, заработала ангину, но не сознавалась до конца, чтобы бабушка не сердилась на деда. Мой второй дед, Евгений, работал всегда в сфере торговли, председателем облпотребсоюза. Неудивительно, что он привил мне жилку коммерсанта, научил считать деньги, смотреть в оба, изучать рынок и участвовать в клубе любителей преферанса. Папа объяснял юридические законы и философский подход к жизни. Мама вырабатывала стрессоустойчивость и никогда не осуждала за конфликты со сверстниками. У меня никогда не было ощущения, как у многих детей в школе, что если родители узнают о моих приключениях, то устроят прилюдное бичевание при учителях с принесением извинений. Я делала это по своему усмотрению и, скажу честно, не всегда. мой виктор всегда был рядом, и с возрастом я стала все больше понимать, почему он так делал и насколько хотел подарить мне свободу, независимость и чувство полета. И я тебе за это благодарна, тебе и всей своей семье. Иногда я страдала от непонимания окружающих, как это делать то, что очень хочется, и не жалеть, радоваться жизни, любить себя, не бояться рисковать и верить, принимать свои решения и ответственность за них, не зависеть от мнения окружающих, но в то же время не нарушать границы других, быть интересной самой себе. В 2007-м ушел мой Виктор. Но я до сих пор знаю, что, задав свой вопрос, я понимаю ответ. Ты всегда со мной. В 2013-м не стало моего деда Евгения, бабушки Люды. Спасибо, родная, за настоящую взрослую женскую дружбу и советы, а также эталон женской красоты. Про бабушки Веры, про дедушки Фимы, профессора, который влюбил меня в биологию. Я благодарна прадеду Фиме за тягу к писательству. Сколько он сам написал книг и меня учил печатать на своей старой пишущей машинке, наряду с прекрасными трудами про клопа-черепашку в период сталинизма дедушка родился в 1914 году и прожил до 97 лет. Он писал очень проникновенные мемуары о своей жизни и семье моих предков. Но все это затмевало его влюбленность в мою прабабушку Веру, которую он играл на фортепиано до конца дней. Прожили они вместе 75 лет. Сочинял стихи и каждое воскресенье приносил букет ее любимых цветов. В 2019 году в нашей семье появился Яков, мой племянник. Я передаю мои маленькие крылышки тебе. Как только ты встанешь на ножки, они будут твои. Лети, мой любимый. Жизнь продолжается. Есть моя сестра, мой отец, мать, мои родственники, которые по сей день поддерживают меня. И знают, что бы они ни сказали, если Карина так решила, Значит, будет так. Но это уже история для совсем другой книги. История создания своего бизнеса и огромных жизненных перемен, как рабочих, так и личных, которые дали мне возможность помочь тем, кто сомневался в своих силах. Я благодарю вас, если вы прочитали эти строки. Верьте в себя, добивайтесь цели и говорите близким, как вы их любите. Спасибо, мой Виктор что дал мне крылья, раскрасил их и подарил свободу. Благодарности. Когда я писала эту книгу, то отправляла ее своим первым читателям. Спасибо вам. Мои родители, как всегда, за полное одобрение и поддержку. Люблю. Лопухова Евгения. За мотивацию, безумную поддержку и любовь. Каушанский Евгений. За поддержку и помощь в написании моему редактору Сергею Рублеву за плодотворное сотрудничество, моим друзьям, спасибо, что все время напоминали и были рядом. Команда «Филичита» и дорогие клиенты за вдохновение. Без вас это было бы невозможно. Художник «Филичита», фотоматериалы, использованные в книге, взятые из архива компании «Филичита Лакшери Ивентс» и из свободных источников в интернете. Ссылки прилагаются.